так же трудно расстаться, как двум подругам, усвоившим приятное обыкновение жить вместе. Наконец прибыли мы без приключений в Саламанку, где прежде всего сняли дом с полной обстановкой. Почтенная Ортис, как было условлено между нами, приняла имя Донни Химены де Гусман. Она слишком долго служила в дуэньях, чтобы не быть хорошей актрисой. Однажды утром, Она вышла из дома в сопровождении Авроры, Камериски и Локеи, и они отправились в меблированные комнаты, где, как мы узнали, обычно останавливался Пачеко. Доини спросила, нет ли там свободного помещения. Едве ответили утвердительно и показали довольно опрятные покои, которые она оставила за собой. Она даже дала хозяйке задаток, сказав, что комнаты предназначены для её племянника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 Оказались вполне готовыми к появлению на сцене, то есть в меблированных комнатах. И я отправился туда вместе с ними. Мы прибыли в Торете, привезя с собой все нужные нам пожитки. Хозяйка, которую звали Бернарда Рамирес, приняла нас весьма любезно и проводила в наше помещение, где мы вступились с ней в разговор. Сперва мы усобились о том, как она должна нас достала.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 и увидали двух спешивших в садних